Как же интересного я сегодня узнал Древний Египет Удивительная страна И жили в ней Удивительные люди Чего только они не придумали И как без машин И подъемных кранов Построить огромные пирамиды И как из папируса Сделать материал для письма И как заставить огромный Нил Поливать поля И даже Как научить обезьян я рад, что тебе понравилось это путешествие. А теперь нам пора прощаться. До свидания! До новых встреч! До новых путешествий!